690. Декабрь, 28. Ритм общения избавляет от необходимости ходить в гости за вдохновением и ждать милости от неба. Крылья ритма несут дальше без вымученных усилий. Надо лишь поддерживать должную степень светоносности ауры и не позволять себе слишком легко поддаваться воздействиям окружающей среды. Пространственные токи в этом отношении не так опасны, ибо сменяются довольно быстро, но тупость инертности двуногого мышления может потушить даже сильное пламя, если сознательно ему не противостать, оберегая свои огни. Сколько светлых огней было угашено жизнью! Пронести пламя сердца через жизнь уже подвиг, тянутся к нему мохнатые руки. Каждое изожженное сердце совершает подвиг несения света в условиях плотного мира.